Последнее время Робин злится по малейшему поводу особенно. Ее раздражаю я. — Я скучаю по девочкам, — вздохнула Денис. — И они по тебе скучают, поверь, — кивнул Брайан, помедлил и добавил, слегка заикаясь. — Я... я подумываю разойтись с ней. — Очень жаль, — сказала Денис. — Эта история с власеницей зашла чересчур далеко, — пожаловался Брайан, — разливая вино по бокалам. Последние три недели она ходит к ночной мессе. Я и знать не знал, что такая бывает. И буквально словом нельзя обмолвиться насчет генератора. Робин сразу взрывается. А сама поговаривать насчет того, чтобы воспитывать девочек дома. Наш дом стал для нее чересчур велик. А Надя переедет в домик при огороде и будет воспитывать девочек, а заодно и парочку детишек из числа своих подопечных. «Рашид? Мэри Лу?» «Да уж, отличное место для Шинет и Эрин. Трущоба в Пойнт-Бризе». Свихнула щеточку право. «Конечно, Робин замечательный человек. Она верит во многие прекрасные вещи, в какие я не верю. Только мне кажется, что я ее больше не люблю. Такое впечатление, что я спорю не с ней, а с ником Пассафаро. Классовая ненависть 2» продолжение. Робин преследует чувство вины, пояснила Денис. Она перестала справляться с материнскими обязанностями. — Ты хочешь взять девочек себе? — рискнула спросить Денис. Брайан покачал головой. — Не уверен, что Робин потребует оставить их ей, если до этого дойдет. Прям таки вижу, как она отказывается от всего. — Не слишком-то полагайся на это. Денис представилась, как Робин расчесывает волосы шинот, и внезапно остро до боли подступила тоска по Робин, по ее неистовому желанию, по ее скованности и безудержности, по ее невинности. Словно щелкнул выключатель, и мозг Денис превратился в экран, на который проецировались яркие образы совершенств отвергнутой возлюбленной. Самые пустяковые привычки Робин, ее жесты, ее особенности и приметы — Любит горячее молоко в кофе. На переднем зубе, который брат ей еще в детстве сломал, выделяется коронка. Она наклоняет голову, точно бодливая коза, обрушивая на Денис свою любовь. Сославшись на усталость, Денис выставила Брайана за дверь. Следующим утром на побережье из Позаранку разбушевался тропический циклон, влажный ураган, от которого сердито качались деревья, и вода выплескивалась на шоссе. Припоручив генератор своим подчиненным, Денис уехала поездом в Нью-Йорк на свидание с родителями, выручать безответственного братца. Замучительным ланчем, пока Инет в 101-й раз дословно воспроизводила повесть о норме Грин, Денис не ощущала в себе никаких перемен. Старая, но действующая модель, версия 3.2, в лучшем случае версии 4.0, которая возмущалась всем достойным, возмущение в Инет и любила в Альфреде все достойное любви, лишь на пристани, когда мать поцеловала ее на прощание, и новая Денис, версия 5.0, едва не засунула язык в рот симпатичной старушки, едва не провела руками по талии и бедрам Инет, едва не прижалась к ней и не посулила приехать на Рождество, если такова воля Инет. Лишь тогда Денис осознала глубину происходивших в ней перемен. Экспресс мчался на юг. Мелькали залитые дождем платформы. За ланчем отец вел себя, как ненормальный. Если он действительно теряет рассудок, жалобы Инит не столь уж преувеличены. Что если Альфред и впрямь Жалкий старик. Кое-как собирается придеть их, и тут же разваливается вновь. Что, если инет не просто ханжа и зануда, каковой, — Данис считал ее последние двадцать лет. Может, не надо жалеть Альфреда, что ему досталась не та жена? Может, это нет достался не тот муж? Может, Данис гораздо больше похожа на мать, чем ей думалось? Трам-пам-пам, стучат колеса по рельсам, темнеет октябрьское небо. Лучше бы дальше ехать на поезде. Но до Филадельфии недалеко, а там снова работа, и у Денис не было времени все хорошенько обдумать, пока она не отправилась на гастрольную презентацию Аксона вместе с Гарри. И там, в споре с ним, к собственному изумлению приняла сторону не только Альфреда, но и инет Она никогда прежде не любила мать. В тот вечер, примерно в девять, Денис нежилась в ванне. Брайан позвонил и пригласил ее поужинать с ним, Джерри Шварцем, Мирой Сарвина, Стэнли Туччи, знаменитым американским режиссером, знаменитым британским автором и другими великими людьми. Знаменитый режиссер только что закончил в Камдене съемки фильма, и Брайан со Шварцем уговорили его пойти на частный просмотр «Преступление-наказание» под рок-н-ролл. «У меня выходной», — напомнила Денис. «Мартин обещал прислать своего шофера», — настаивал Брайан. «Пожалуйста, приезжай. С моим браком покончено». Она надела черное кашемировое платье, съела банан, чтобы за ужином не набрасываться на еду, и шофер режиссера повез ее в Таконелли, пиццерию на первом этаже жилого дома в Кенсингтоне. Десяток знаменитых и полузнаменитых людей, включая Брайана и Джерри Шварца, обезьяноподобного с сутулыми плечами, занял три дальних столика. Поцеловав Брайана в губы, Денис уселась между ним и знаменитым британским автором, чей словарный запас, рассчитанный на покорение мира Сарвино, сводился к замечаниям о Крикете и Дартсе и грозил исчерпаться до конца вечера. Знаменитый режиссер сообщил Денис, что отведал ее ребрышки по-деревенски с квашеной капустой и весьма одобрил, но она поспешно сменила тему. Ее пригласили сюда только ради Брайана. А вообще-то киношникам оба они были неинтересны. Она положила руку Брайану на колено, словно подбадривая. «Раскольников в наушниках слушает Трента Резнора и приканчивает старуку отпад», — восхищался наименее знаменитый из присутствующих студенческих лет ассистент режиссера. Трент Резнор. Родился в 1965 американский рок-певец, лидер группы «Найн-Инч-Нейлс». «Номатикс», — поправил Шварц, — отнюдь не страдавший избытком доброжелательности, «разве не «Найн-Инч-Нейлс»?» Шварц опустил веки и еле заметно покачал головой. «Номатикс, год. На доверии». Позднее исполнялось без должного указания — на авторов тем лицом, чьё имя вы только что упомянули. Все воруют, ономатикс заметил Брайан. Они страдали на кресте безвестности, чтобы остальные могли наслаждаться бессмертной славой, изрёк Шварц. Какая в них лучшая запись? Дайте мне ваш адрес, я вам пришлю диск, предложил Брайан.